Подземелью, казалось, не будет конца. Белорус, который пошатывался и охал, поглаживая ссадины на лице, плелся позади и ныл, что хватит с него этих погребов, на волю хочется к небесам. Наконец Григо, шагавший последним и несколько раз налетевший в темноте на медленно бредущего Тима, не выдержал. — Шел бы ты живей, человече! Я этих подземелий толком не знаю. Отстанем от отца крипты, заплутаем здесь, не ровен час. Это белоруса хорошо подбодрило. Ему уж точно не хотелось заплутать в темноте. Он поспешил к фонарику Крипты и уткнулся в спину Турана. Крипта остановился и поднял руку. Луч света скользнул вверх, вырвал из мрака своды пещеры. «Сейчас будет опасный участок», — предупредил Крипта. «А до сих пор были безопасные, что ли?» Белорус шумно икнул. «Помолчи и слушай внимательно». Когда пойдем не шуметь, двигаться ходка следом за мной, ничего не трогать и не сворачивать, ясно? Крипто выждал немного, чтобы все осознали смысл сказанного, потом свернул в узкий ход. Эта пещера была не похожа на прежнее, широкие и просторные. Здесь иногда приходилось наклонять голову, чтобы не задеть свод, и пару раз проход сужался настолько, что нужно было протискиваться боком. Потом стены снова расступились. Если прежде Туран то и дело задевал камень плечом или рукой, то теперь шагал за огоньком фонарика по достаточно широкому коридору. Только темнота здесь стала другой. Влажная и густая она обволакивала. Свет фонаря в ней, казалось, вяз и не мог пробиться сквозь плотный мрак. Потолок был где-то высоко, и в то же время оттуда то и дело доносился шорох. А может, ничего и не доносилось? просто чудилось в густой липкой темноте лица коснулось что то тонкое и влажное туран поднял руку какая то нить что ли тонкая невесомая откуда здесь такое потом снова и снова едва ощутимое прикосновение к лицу рукам к одежде и лайгулка прочистил горло и прошептал нехорошее место скорее скорее позвал крипта «Здесь нельзя надолго останавливаться». Под ногами что-то хрустело, трескалось. Туран ступал на хрупкие то ли ветки, то ли комья глины. Они рассыпались и ломались под его весом. И все чаще липкие нити касаются лица. Иногда они сплетались в подакливую решетку. Их приходилось растаскивать. Серьезным препятствием липкая сеть не была. Только очень уж противно касаться этой дряни». «Тим Белорус сидел в тюрьме», — донеслось сзади. Потом Белорус споткнулся, под его ногами что-то с хрустом рассыпалось. «Как же это? Ага! Тим Белорус сидел в тюрьме, сбежал и был таков. Теперь слоняется во тьме, средь всяких пауков». Тут и Туран сообразил. Они идут сквозь паутину. Шорох сверху стал громче и отчетливее. Теперь Крипто едва не бежал. Луч фонарика плясал и выхватывал из темноты скопления полупрозрачных нитей. Под ногами стелился ковёр из костей, останки грызунов трещали и ломались. Среди них были и человеческие. Слабый луч фонаря выхватил под стеной отполированный, скалящийся череп какого-то бродяги. А, -а, -а, а! Вдруг не своим голосом заорал белорус: "Пошла тварь!" Крипто развернулся, посветил, и Туран увидел, как вокруг приятеля пляшет на толстом жгуте липких нитей черное существо размером с голову. Белорус отмахивался, иногда попадал. Тогда тварь раскачивалась еще сильнее, и тьма вокруг наполнялась движением и шелестом. Григо, шагавший за Тимом, ухватил рыжего за воротник и поволок – Белорус продолжал размахивать руками, цепляя паутину, попадая монаху по плечу, а в луче света мелькали все новые и новые пауки, которые шлепались с потолка на пол, разбрасывая сухие кости, и тут же семенили следом за людьми. Илай схватил за локоть Турана и потащил с такой силой, что тот волей-неволей побежал. Впереди пыхтел Крипта, сзади дурным голосом завывал Белорус. Когда вдали показался неровный клочок темно-синего с холодными голубыми огоньками, Туран решил, что звезды ему мерещатся, но вскоре понял, что это выход из пещеры. Откуда-то справа донеслось грозное шипение, низкое и гулкое. Нечто грузное, тяжелое, темнее самой темноты, надвинулось на людей. Сверкнули красным глаза. Да не два, а восемь. Тварь скрижетала обглоданными костями, давила их лапами, но не поспевала. Беглецы из последних сил рванулись к выходу, к синему ночному небу. Мешая друг другу, сталкиваясь в проходе, пыхтя, словно загнанные манисы, они вывалились наружу. Туран пробежал еще несколько шагов, потом Илай выпустил локоть, крикнул «Стой!», и Туран едва успел сдержать бег. Из-под сапог в пропасть посыпались камешки. Они оказались над обрывом, уводящим вниз на десятки локтей. Глубоко под ногами лежало, словно расселено в горах, старое устье Днепра. Под луной влажно поблескивали облепленные илом или шаями ржавые остовы древних кораблей, коряги, погрузившиеся в песок и грязь, самоходы, некогда рухнувшие с берега. Посередине долины бежали ручьи. Звон струй и вонь отравленного потока доносились даже сюда, на склон. А далеко на противоположном берегу провала тянулись бесконечные болота. Левый плоский берег Днепра превратился в топи, уходящие к горизонту, насколько хватало взгляда. Где-то среди болота к небу поднималось голубоватое сияние. Там были какие-то строения – Лучи прожекторов изредка шевелились, но разобрать, что именно находится в болоте, было невозможно. Мешали испарения, затянувшие правый берег. «Ты видел?» – никак не мог успокоиться Тим. «Ты видел, тур, как я и вот справа, а? Как врезал гниди! Ух, если б не та здоровенная скотина, что вылезла из пещеры, я бы... А ну дай сюда!» Белорус вцепился в ружье Григи и потянул. Рослый монах оттолкнул Тима, тот не унимался. «Дай! Дай мне! Пристрелю эту сволочь!» Грига толкнул сильнее. Белорус попятился и сел. «Брат Крипта, взмолился монах. «Уже этого-то можно было за решеткой оставить, только беда от него!» «Но-но!» – возмутился Тим. «Еще чего! Мы, рискуя жизнью, отбиваясь от бандитов и мутантов...» «Хотя, хватит и бандитов! Рискуя жизнью, папашу спасали, а вместо благодарности в тюрягу затопчи меня, кабан! Да еще такие речи после всего-то оставить за решеткой!» «Тим, замолчи!» Не выдержал и Туран. «Потом стыдно будет». «Мне не будет!» Буркнул белорус, поднимаясь. И он был, конечно, прав. Стыдно ему никогда не бывало. «А тварь пристрелить, милое дело!» «Не надо!» Отрезал Крипто. «Пусть Мутафак в пещере живет, иначе с берега всякая дрянь в катакомбы полезет. Пауки на месте сидят, в логове своем, от них никаких бедствий. А если оголодают, и в лавру вашу попрут?» «Мы их подкармливаем», — неохотно сознался Крипта. «И хватит об этом». «Людьми кормите». «Только если нужно от мертвеца избавиться. И я сказал, хватит об этом. Забудьте о пауках, ты их не видел». «Теперь поднимемся в гору, отсюда до Крещатика недалече». По дороге Крипто принялся объяснять Турану, что пауки нужны. Его людям, исполняя тайное поручение, частенько случалось уходить из лавры этими пещерами. Если охранники Зиновия когда-нибудь отыщут проход и пойдут следом, наткнутся на паучье логово, либо повернут вспять, либо попадутся паукам, а главное им и в голову не придет, что те, за кем гонятся – «Через такое место прошли. Тогда со следа собьются. А если по пещере с пауками пройти быстро и тихо, никто не пострадает. Но это же нужно заранее знать. И дорогу в лабиринте тоже знать». Обращался Крипто к одному Турану, недовольно бурчащего белоруса, демонстративно игнорировал. «И много у вас таких паучьих ферм?» – спросил Туран. «Имеется несколько», – неопределенно ответил Крипто, а потом спросил совсем другим тоном – «Как-то застенчиво. А ты самолично владыку Баграта видел? Как он?» И тут Туран сообразил, что им с белорусом повезло. Крипто не понял из рассказа Илая, что посланник только старик, а они с Тимом случайные люди в этой истории. Не то что и впрямь могли оставить их в темнице, а вытащить одного Илая. Но свои догадки Туран оставил при себе. Ответил уклончиво. «Нет, не видел». Их дело Илая сопровождать. А потом спросил о гостинице Крещатик, в которую ведет Крипта. Что за место такое? Хорошее место, надежное. И хозяйка верный человек. Ты только не смотри на ее лицо подолгу. Она не любит. Фонарик Крипта выключил. Да он и так светил слабо. Аккумулятор разрядился. Они поднялись по тряпинке, петляющей среди остатков древних строений грудь битого кирпича и зарослей кустарника. Над ними в лунном свете виднелась расколотая голова железной великанши. Под ноги попадались перекрученные корни. Торчащая из земли ржавая арматура, то и дело кто-то спотыкался. Илай, который в темноте видел отлично, оказался впереди. Они скриптой в полголоса заговорили о том, что написано в записке владыки. Тропинка свернула, обходя покосившийся забор. Здесь уже начинались огороды, разбитые киевлянами на склонах. Впереди вспыхнул свет фонаря. Громкий голос окликнул. «Кто идет, отзовись!» «Люди идут», – спокойно отозвался Крипта: «Не тревожься, человече!» «Какие такие люди?» – фонарь держал пожилой толстый мужик, в другой руке поблескивал ствол порохового самострела. «Монахи мы, берег ночным дозором обходим, убери оружие!» «А, то добре!» а я уж подумал опять какая то тварюка на подворье лезет уже дважды в нынешнем сезоне ограду порушили когда хозяйство бдительного огородника осталось позади крипто сказал из днепра всякое может выползти ручей кажется не глубок, но откуда то лезут и лезут кто лезет не понял туран да всякое лезет мутафаги одно слово видать с левого берега перебираются храм в самом деле иногда ночью патрули высылал Только теперь Зиновий боевые отряды на Тевтонцах в пусто шлет. Не о Киеве он думает. Что-то затевает Зиновий, что-то у него на уме. А совет слушает. При Баграте Зиновию такого бы не позволили. Потом огороды закончились. Путники оказались на улице. Было тихо. За заборами ни огонька, ни голоса. Киев спал». Улица обогнула верхушку холма, увенчанную куполом часовеньки. Луна и расколотая голова статуи скрылись из виду. Белорус принялся громко зевать. «Вот и пришли», – объявил Крипта. «Вон там, где свет, это и есть гостиница Крещатик». Монах указал на двухэтажное здание, над которым торчал граненый треугольный то ли шпиль, то ли купол, светящийся разноцветными огнями. Когда подошли поближе – Стало видно, что над двускатной кровлей возвышается остроконечная конструкция – рама из тонких балок, скрепленных горизонтальными рейками и обтянутая крашенными шкурами ползунов. Пирамида высотой в три человеческих роста делилась на секции. Внизу были светлые, вверху темные. Получалось, что свет, горящий внутри нее, яркий, над самой кровлей тускнеет и гаснет у вершины. Видимо, краски строители особые нанесли», – решил Туран. «Картина была шлюхой», – объяснил Крипта. «Грешная женщина. По всей пустоши слава о ее красоте гремела. Мужики аж с самого Харькова к ней заезжали. Одним отказывала, других привечала. «Дело обычное», – вставил белорус. Крипто покосился на него и продолжил. «Один такой», – Кому Крипта отказала, подстерег ее как-то в переулке или у дома, не знаю подробностей, но лицо ей ножом располосовал. «Очень злое дело!» «Да уж!» – буркнул белорус, пощупав ссадину на подбородке. «Она отомстить хотела, да только с ее обидчиком никто не хотел связываться. Прежние дружки от картины отвернулись. Кому она нужна с такой рожей? И мой предшественник, отец Ингварий, обещал ей помочь» взамен на кое-какие услуги». Крипто подумал и быстро добавил. «Услуги не в греховном смысле, конечно». «Рекрутировал, будем говорить», снова вставил слово белорус. «Конечно, такая баба всех знает. Очень она полезная». «Называй как хочешь, но с помощью отца Ингвария картина открыла гостиницу. Вот только не ведаю, когда прозвище свое получила. За красу телесную». Она ведь прежде хороша была, как картина. А может, потому что обидчик, отвергнутый, будто картину ножом расписал. Ну вот, а когда захворал, да помер Ингварий, и Баграт меня приблизил. Я стал пользоваться гостиницей для нужд служебных. Сейчас у меня там встреча назначена. Вас постояльцами определю в Крещатик, отдохните. Постараюсь быстрее с людьми переговорить, и тогда уж с вами». Гостиница представляла собой группу зданий – склад, гараж, мастерская и конюшня, и была окружена высоким забором. Внутрь жилого дома с куполом можно было попасть через ворота, ведущие со двора, или через парадный вход, по обеим сторонам которого горели лампы в трехгранных стеклянных колпаках, уменьшенных копиях того, что на крыше. Окна были ярко освещены, внутри играла музыка, доносились голоса, Крипто постучал, отворил ему высокий детина с дубинкой в руке. Узнав монаха, поклонился. «Милости прошу, отче! Эти со мной!» – бросил монах и шагнул внутрь. В свет и теплый ароматный дух. Туран, пройдя следом за Крипто, огляделся. Зал большой, справа стена с окнами, слева глухая. Десятка два столов – На подиуме музыканты, гармошка, гитара и еще какой-то инструмент, похожий на беременную гитару, сильно выгнутой нижней декой. Зал ярко освещен, так что Элай сразу попятился и постарался оказаться в тени. Вслед за криптой все подошли к стойке, там распоряжалась высокая статная женщина. Ее лоб и щеки были облеплены волосами так, что оставался только узкий просвет между прядей и этот просвет перечеркивали багровые шрамы. Туран дернул белоруса за локоть, развернул к себе, чтобы тот не пялился на хозяйку. Крипто пошептался с ней, потом обернулся и кивнул. «Идемте, для вас есть комната на втором этаже. Сидите там тихо, не высовывайтесь, по улицам жрецы Зиновия рыщут. Я завершу переговоры кое с кем, потом поднимусь. Да, насчет вашего самохода и вещей». Зиновий куда-то услал все, но самоход не иголка, в некрозе не утаишь. Проследят за машиной. Я вскоре буду знать, куда его отогнали. И вот еще что: в кузов загрузили механизм, который привез из странствия Никодим возница Бограта. Странно это? Ну ладно, Григо, покажи им комнату, дожидайтесь меня. Крипто повернулся к стойке и зашептался с картиной. У! Завыли во дворе. Вой был надрывный, как будто звериный, но голос похоже человеческий Туран бросил взгляд на хозяйку, нет ли какой-то опасности, что за вой такой Но картина не обеспокоилась звуками, слушала крипту Ее изуродованное лицо тронула улыбка Полные красные губы раздвинулись, из-за чего шрамы налились кровью и проступили резче